Глава 14. С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее понищательство. Все цела поглощавшие все мои душевные и телесные силы, жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним людскую. Любила ли она меня? Первое время любила. Была сокровенно, но так счастлива этой любовью, что не могла, сколько ни старалась, скрыть своего тайного восхищения мною. Блеска своих узких опущенных глаз, даже когда видел меня при братье и невестки прислуживая нам. Потом то любила, то нет. Временами бывала не только равнодушно, холодна, но даже враждебна, и эти постоянные смены чувств, всегда непонятные, неожиданные, совершенно изнуряли меня. Я порой тяжко ненавидел ее. А вместе с тем даже и тогда одна мысль о ее серебряных сережках, о том нежном и милом, еще очень юном, что было в ее губах, в овале нижней части лица и в опущенных узких глазах, одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет. Я готов был тогда, и даже с какой-то жадной радостью на всякое унижение перед нею, Лишь бы хоть на минуту возвратились первые счастливые дни нашей близости. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то. Но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я, ничего не замечая, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы так и подмывалось бегать хоть на минуту в Алферовскую усадьбу. Благо брат женой у нас, и Тонька, верно, одна в доме. И вместе с тем душу давило такое тяжкое сознание своего крайнего падения. Было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то тончайшей голубой тени. В бесконечно высокой, еще молодой, весенней, и вместе с тем яркой и густой синеве порой круглилось, закрывало солнце, бесконечно высокое облако, и воздух медленно темнел, синел, небо казалось еще больше, еще выше, и в этой вышине, в счастливой весенней пустоте мира начинало вдруг как-то благостно и величественно с постепенно возрастающей, катящейся созвучностью и гулкостью, погромыхивать. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь и вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется в исе синевой, блаженной, чистую, небесной. И вновь кругля заблещут облака Из-за деревьев горними снегами, И шмель замрет на венчике цветка, И загремит державными громами Весенний Бог. А я? Где буду я? — Ты дома? — каким-то строгим, Необычным тоном сказал брат Николай, Подходя к моему окну. — Выйди-ка ко мне на минутку, Мне нужно кое-что сказать тебе. Я почувствовал, что бледнею, Однако встал и выпрыгнул в окно. — Что сказать? — спросил я, неестественно, спокойно. — Пойдем немного пройдемся, — сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. — Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно. И, приостановившись, обернулся ко мне. — Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уж давно ни для кого не тайна. «То есть какая история?» — с трудом спросил я. «Ну, ты отлично понимаешь. Так вот, я и хочу тебя предупредить. Я ее нынче утром рассчитал, иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. «Николай Александрович, я все давно знаю. Отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет». И, понимаешь, белый как мел. Губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно. Нынче они уезжают куда-то под ливны. Я не сказал ни слова в ответ. Обошел его и пошел к пруду. Сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонявшихся к зеркально-светлой серебристой воде. Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине. Вокруг меня что-то крупное и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени, прямой, редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкало из нового большого облака бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди.